Впервые он усомнился не в Боге, но в человеке. Его обступают воспоминания, чудятся невнятные жалобы, сбивчивые от жестокого стыда признания, мучительный вопль тайной страсти, когда проницательная догадка застигает ее врасплох, когда она выхвачена внезапно из убежища и корчится под ножом обличительных слов. Мерещатся ему жалкие измученные лица, взгляд, где борется желание признаться и страх, складка безвольной покорности у рта и горькое «нет», слетающее с губ. Сколько мнимых мятежников, таких красноречивых на людях, позорно валялось у него в ногах, сколько гордецов, носящих в сердце гаденькую тайну, сколько стариков, похожих на отвратительных детей, но более всего юных корыстолюбцев, глядящих на мир холодным взором, никогда не прощающих. Сегодня те же, что и вчера, что и в тот далекий день, когда Дониссан вступил на стезю свою. Уже близится конец земных трудов, как вдруг исчезла преграда, которую он силился сокрушить. Те, кого он хотел избавить, отреклись от свободы, как от бесполезного бремени, а враг — преследуя которого он достиг самого неба, хохочет внизу неуловимый, неуязвимый. Над ним посмеялись, как над дураком. «Мы хотим покоя», — говорят они. Нет, не покоя, но короткого отдыха, передышки среди блужданий во мраке. Они приходили, изливали у ног отшельника мерзость души и возвращались к своим печальным утехам к гнусной своей жизни. Он сравнивал себя со старой изгаженной стеной, где проходящий оставляет мимоходом непристойный след, и которая медленно ветшает, храня несметное множество постыдных тайн. Никто из тех, кого он столько раз утешал, даже не вспомнит его. В час сей, один из самых грозных в его жизни, ему кажется, что он нигде не поспевает, что все идет прахом. На ум ему приходят вдруг разные предательские мысли, которые он долгие годы гнал прочь и которые предстают теперь в совсем другом свете. Во всем находит он некий смысл и какой-то особый вкус. Впервые он глядит без любви, но с состраданием на жалкое стадо обреченных насыщаться и умирать. Он вкушает горькое чувство поражения и величия. Но дерзновенный дух его во мраке безысходного отчаяния, не желает признать себя побежденным. Любой ценою он стремится обрести равновесие. Дониссан поднялся с колен, вперил в пространство взгляд непреклонных очей. Сколько еще будет таких ночей, пока настанет последняя его ночь? Но неизменно милость Божия будет находить кого-нибудь в толпе, неизменно будет метить своей печатью того, кому справедливость пробивается сквозь время, как свет звезды, и загорается звезда, покорная их золу. Он уже не смотрит на церковь, взор его устремился поверх неё все трепещет в нем от мрачного восторга. Он почти уже не страдает, он застыл навеки. Он ничего не желает более, он побежден. Стена рухнула, и гордыни некогда изгнанная хлынула неудержимо в душу ему. «Сам, того не ведая, я обрекал себя муки вечной», — рассказывал он позднее. «Я чувствовал, что отвердеваю, как камень». Вновь посещает его давно взлелеенная мысль удалиться в какой-нибудь заброшенный в глуши монастырь к братьям-картезианцам или тропистам, и там доживать свой век. Но теперь она является не так, как прежде. Сердце щемит сладко и сильно, и как-то странно кружится голова. Прежде в такие мгновения пастырь отнюдь не покидал в мыслях паству своей. Он мечтал увести ее с собою в место покаяния, чтобы жить там подле нее и снискать прощение, заботясь о ней. Но и это последнее воспоминание тускнеет и гаснет. Неутомимый опекун душ жаждет лишь покоя. Но есть еще одно тайное желание, наполняющее его сладким томлением. Желание умереть, подобное жажде слез. И слезы бегут из очей его, не облегчая, и простодушный старец не понимает, что с ним, и девица, чего так сладко теснит грудь. Он готов уступить, так и не разомкнув век, последнему искушению, поглотившему до него столько пламенных душ, отринувших единым порывом мирские радости, затем лишь, чтобы обрести небытие и с восторгом кануть в него навеки. В исходе долгих лет непомерного напряжения сил столько раз преодоленная, копившаяся в нем усталость хлынула и жил его, как кровь. Он не испытывает никаких угрызений совести. С непостижимым притворством лукавый враг его, словно мерзко издеваясь над материнской заботой, окутывает его, как саваном, всей безмерной истомой. Напрасно удрученный старец устремляет в рассветный полумрак свой взор, где в последний раз зажегся огонь, и где не блеснет уже отцвет зари. Он ищет в себе и ничего не находит, решительно ничего, где могло бы гнездиться искушение. Ни малейшего признака действия той силы, что медленно подтачивает его крепость передачами бесстрастного господина. Он мечтает уже не о монашеской обители, но о чем-то еще более сокровенном, нежели одиночество, о бесконечном падении в головокружительную пучину, в мрак непроглядный. Тому, кто столь долго держал в рабстве плоть свою, блаженство явило, наконец, свой истинный лик навеки неизменную негу.